«Понятно. Тось, а дальше-то что?» «Дальше?» Федька начал погуливать. «Я бы ничего не заметила, но нашлись доброжелатели». «Больше всего на свете ненавижу доброжелателей», — вырвалось у меня. «Понимаю и разделяю, но куда денешься?» «Я хотела закрыть глаза, будто ничего не знаю, но не получилось». Врать не умею, в этом вся беда. Вот мало-помалу и дошло до расплева, и он слинял. Мы не разведены, но он живет с другой бабой, а я при пиковом интересе. Ну а сын? Сын связался с жуткой девкой, просто оторви да брось. Хамка, серая, как валенок, ничего не знает и даже не хочет знать. Грязнуха. Ужас. Но я честно попыталась с ней смириться, пустила в свой дом, а она... — Что? — испугалась я. — Обокрала тебя? — Нет, чего не было, того не было, но жила в доме как гостья. Ни посуду помыть, ни сготовить, ни... Одним словом, когда я в корзине для грязного белья... Извини, но это соцреализм. Короче, Когда я там обнаружила ее менструальные трусы, ничем не прикрытые даже, я психанула и выгнала их. И что теперь? А они рады. Подхватились и уехали. Куда? Сперва на Алтай подались. Эта гадина его в какую-то секту затянула. А теперь они со своим гуру в Тибете. А там с наркотиками не... Сейчас не знаю, а раньше нет. Он с тобой не общается? Поздравляет раз в год с днем рождения. Открытку присылает. И все. Сколько ему лет? Двадцать два. И он не учится? Учился. Поступил на журфак Все честь по чести, пока эту сучку не встретил. Мозги на бекрень свернула. Он университет бросил, говорил, что хочет бежать от суеты. Господи, Тузька, а может, надо бы его оттуда вызволить? Да как его вызволишь? Она его крепко держит. Он парень красивый и умный. Ну, насколько я понимаю, эти качества ему там не пригодятся. У меня два студента тоже в Тибет ездили. Нормальные вроде ребята, но вернулись. Даже вспоминать неохота. Конечно, в Тибете есть и настоящие мудрецы, наверное, и чистые помыслами люди, но сколько же там всяких шарлатанов. Уж мои-то точно к шарлатанам попали. Там эта девка верховодит. Ленька сам, может, и отличил бы овец от козлищ, на ему глаза застет. да ну не хочу об этом говорить это нынче мода такая способ убежать от ответственности за себя и близких все хватит ну расскажи о себе я все все хочу знать я рассказала умолчав о событиях последние дней да одинка. Потрепала нас жизнь. Но ты еще ого-го! А я? Не выдумывай. Ты прекрасно выглядишь. А толку? Ну, ладно, к черту. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ты знаешь, странное дело. Я вот как вздумала организовать встречу, стала всех обзванивать, искать. Вообще-то картина неплохая складывается, вопреки ожиданиям. Помню, папа мне говорил, не стоит это затевать. Либо никого не найдешь, либо только расстроишься. Годы уж больно трудные выпали вам. Но нет, многие очень даже неплохо устроены. Многие уехали. И там тоже не пропали, вот как ты, например. Но что интересное девчонки наши... Только у троих из шестнадцати нормальная семья — муж, дети. У Таньки Скворцовой даже внучка родилась, а остальные бабылки.